Надя внезапно на пригласе заметно съёжилась. «Что-то случилось?» Сорвалось с языка быстрее, чем я успел подумать. Она устремила на меня изумлённый взгляд. «Как ты это делаешь?» Поинтересовалась настороженно. «Что?» «Ты сейчас решил, что у меня что-то случилось?» «По твоей позе ты сжалась, будто тебе стало холодно, но здесь тепло». Она усмехнулась, качнув головой. «Я отвыкла от таких вещей, наверное. Для кого-то нормально подмечать за кем-то подобные мелочи. «Для меня это привычно. Пришлось соврать и вернуться взглядом к дороге. Я диагност. Для меня привычно врать, что у меня всё в порядке. Далеко ещё?» Она тревожно поглядывала в окно, кусала губы и зябко сжималась всю оставшуюся дорогу. И я неосознанно начал нервничать вместе с ней. «Действительно, недалеко до отделения», — отстранённо заметила Надя, когда мы припарковались в старом дворе. «Но квартира тут, наверное, так себе. Фото мне понравились». И я люблю такие дворы. Да, что-то в них есть. Слабо улыбнулась она. Куда идти? Спешила. Интересно, что её вдруг так напугало? Хотя что тут долго гадать? Так может пугать её только тот, кто делает это давно. Ей никто не звонил и не писал, но она словно получила какое-то мысленное послание. Или что-то вспомнила. Сюда. Кивнул я на средний подъезд и пропустил её вперёд. Смотреть на неё вне стен отделения было чем-то особенным. Она казалась каким-то уникальным тепличным созданием, не выходившим на свет. Ей требовались особые условия. Это как принести в местный палисадник с плешивыми кустами орхидею. А ещё мне почему-то казалось, что Наде бы понравилось жить в уединённом доме в лесу. Не знаю, откуда эта мысль возникла, но с каждым её шагом я видел, как ей почти физически больно тут находиться. Вопреки ожиданиям, за дверьми подъезда оказалась чистая освещенная лестница. Тот пахло едой, выпечкой и немного сыростью. Квартира была на втором этаже, и я наслаждался возможностью пялиться на шею Нади, когда она запрокидывала голову, глядя вверх. И какая же мразь в неё так вгрызлась. Когда за нами закрылись двери подъезда, её плечи заметно расправились. Ей было неуютно находиться на открытом пространстве. Может, какая-то фобия? «Нет, вряд ли. Но почему она сжимается всё больше, оказавшись почти в обычной обстановке?» «Не меня же она боится». «Сделаешь вид, что тебе интересно, а то не видать мне квартиры», — тихо попросила я, когда мы встали у нужной двери, будто невзначай склоняясь к её шее. «Не боится она меня. Боялась бы, дёрнулась». «Это не входит в мои обязанности». Вздёрнула она дерзко бровь, и я восхищённо усмехнулся. «Но всё прошло гладко». Ей было по-настоящему интересно. Она ходила из комнаты в комнату, тревожно заглядывая в окна. Не укрылось от меня и то, как напряглись пальцы её ног, когда она ступила на толстый ковёр в спальне. Здесь было всего две комнаты — спальня и гостиная, которая была обустроена под кабинет. Зона отдыха располагалась в большой кухне. Здесь на самом деле две квартиры в одной. При и дизайн были сделаны по всем современным требованиям. Монотонно картавил риэлдер а я всё поглядывал на Надю. И от него это не укрылось. Он подошёл ко мне, когда Надя отдалилась и тихо поинтересовался. «Ваша спутница принимает решение?» «Да», — кивнул я. Когда мы прошли в кухню, у Надя загорелся взгляд. «Всё же женщину нужно впускать в квартиру первой, а не кошку». «Бери», — сказала она. «Кухня чудесная. Всё продумано». Под её пальцами ожили многочисленные ящики и дверцы шкафов, а то, как трепетно она погладила каменную столешницу, я буду вспоминать с особенным удовольствием. «А вы настоящий ценитель», — похвалил риэлтор как раз тогда, когда часы на её запястье приняли какое-то сообщение. Взгляд на Ди погас. «Мне нужно позвонить», — коснулся она моего плеча и почти прошептала мне на ухо. «Это отличный вариант». «Вашей жене, кажется, понгавилась кухня», — заметил риэлтор, когда Надя вышла. Она мне не жена, — тревожно глянул я на двери, закрывшейся за ней. «Коллега по работе». «Ой, простите», — смутился он, — «а я был уверен, что разбираюсь в людях». Напряжение сдавило виски так неожиданно, что я не сдержал рычения. Ответом мне стал рев мотора за окном. «Я тоже был уверен, что разбираюсь в людях. Зря я дал ей уйти».